«Вам виднее, я не был в Риме». Самое смешное другое. Макдональд поежился, словно преодолевая внутреннее сопротивление. Несколько минут назад я почему-то подумал о ней. Нет, нет, не о Вилле вообще. А как бы поточнее сказать? Ну, о бренности нашего существования, что ли, И мне вдруг вспомнилась мощеная выгнутая дорога, арка. Уже не помню чья, не то Тита, не то Константина, черт их разберет. Странное, однако, совпадение. Более чем, не могу сказать наверняка об этой самой вилле, но развалины И рощу масличных деревьев. Откуда я смотрел вниз на фрагменты уцелевшей колоннады, я видел точно. потом я вроде бы захотел спать подумал о наших дорожных мытарствах слегка пожалел себя и напрочь позабыл о римских древностях если бы не это дьявольское наваждение я бы и не вспомнил думаете дьявольское невесело спросил смит разберемся на месте здесь могут быть дома Обернувшись, крикнул Смит. «Как вы считаете, мистер Тембо?» «Дома могут быть везде, где только живут люди», — невозмутимо отозвался Шерп. Заметив, что Саиб и его подозрительный друг спешились, он отъехал в сторонку и раскурил длинную тибетскую трубку с серебряным запальником. «Вполне резонно», — хмыкнул Макдональд. «А люди здесь живут?» Продолжал расспрашивать Смит, словно старался протянуть время. «Не знаю, Саиб. Я тут никогда не был. Но вот там впереди дом...» «Вижу, сэр. И он не кажется тебе странным?» «Дом как дом. Видно, живут богатые люди. Можно подумать...» что наши чичероны днёй-то ночуют у римских цезарей, пробормотал Макдональд. Мне, знаете, не до шуток, оборвал его Смит. Мне тоже, Бобби, но с шуткой оно как-то легче. Так мы едем или подождём до утра? Когда станет светлее? Едем. Буркнул Смит, устыдившись своей нерешительности. А всё-таки мне страшно. Признался он минуту спустя. Ну, не по себе как-то. Но не страшнее, чем во Вьетнаме. Макдональд догнал его и затрусил вровень. Или там, среди ледяного хаоса, когда, как бечевки лопались полипропиленовые канаты. Это другой страх, Чарли. Вот поверьте, я понимаю, что другой. Но жизнь-то все та же, наша с вами жизнь. А раз ставка не меняется, то можно продолжать начатую игру? Или я не прав? Правы. Потому что мне не только боязно, но и любопытно. Еще бы! Римская вилла в сердце Гималаев. Нонсенс! Вы уж слишком категоричны, Чарли. Всякое бывает. Античный мир сталкивался с индийским буддизмом, не так уж и далеко от здешних мест. Кушаны там всякие, Бактрия, Сагдиана. Бытует даже легенда, что одну из Гималайских долин до сих пор населяют потомки солдат Александра Македонского. Бросьте этот ученый вздор, Бобби. Макдональд нетерпеливо вырвался вперед. Если интуиция мне не изменяет, бросил он, не оборачиваясь, То нас ожидает вовсе не македонские разрази меня бог скоро увидим крикнул смит догоняя оставшийся путь они проделали молча и вскоре приблизились к двухэтажному особняку грубо выкрашенному под цвет закопченного кирпича это был странный дом скорее частично недостроенный нежели разрушенный и непонятной своей незавершенностью. Он, пожалуй, более всего напоминал декорации где-нибудь в Голливуде, хотя нигде не обнаружилось ни скрытых лесов, ни всевозможных стропил или хотя бы подпорок, и все же трудно было отделаться от впечатления, что видишь один лишь фасад, за которым просто нет места для внутреннего пространства.